Героическая симфония Бетховена Я вспомнил вас Торжественные звуки Но применил не к витязю войны А к людям доблестным Погибшим среди муки За дело вольное народа и страны Я вспомнил Петли пять голов казненных И их спокойное умершее чело и их друзей на каторге сраженных Умерших твердо и светло Мне слышатся торжественные звуки Конца, который грозно трепетал И жалко мне Что я умру без муки За дело вольное, которого искал.